Глава девятнадцатая. Сухая после зноя трава шуршала под ногами, холодный воздух обволакивал кожу. Хотелось зажечь огонь, но Иван не рискнул. «Я теперь до самой смерти не смогу без опаски смотреть на костры», точно прочитав мысли, сказал Гий, помогая переводить сокола через канаву. За все это время они не перекинулись и пары слов, и Иван услышал, что волк бодрится. В горле еще саднило от пепла, глаза только теперь перестали слезиться. «Надо за водой сходить», — волк передал поводья княжичу и взял бурдюки. «Слышишь, тут ручей. Дай мне минуту, она времени не сделает». Иван не успел возразить. Волк скрылся за кустами, а потом звук его шагов совсем стих. Княжич выдохнул и погладил сокола по холке, словно это могло помочь. Мельком он подумал, что нельзя терять даже жалкую кроху времени, но ноги гудели от тревоги или усталости. Иван старался прогнать мысль, что охотники ушли слишком далеко. «Гей!» — позвал княжечка, когда волка не было долго. Что-то неприятное кольнуло в груди. Ведь он уже пропадал так раньше, тогда, у ворот града. Пока твердость его не покинула, Иван привязал коня и, стараясь не шуршать ветвями и иссушенной травой, ушел следом за волком по тропе. гей в самом деле ушел к ручью. О мелкие камни билась вода, кустов стало меньше, если что, спрятаться негде. Чуреси, вглядываясь в темноту, княжич шел почти на ощупь. Уже успела немного рассвести, но в лесной чаще все еще стояла непроглядная темень. Иван устало вздохнул. «Давай тише!» Княжич замер, сжав руки в кулаки. «Мне надо идти, Иван потеряет!» Гию кто-то ответил, прячась на другой стороне ручья. Волк стоял спиной. Разговор продолжился, но уже гораздо тише. Едва можно было различить липкий лепет. Никого другого Иван не увидел и решил рискнуть. «Гий!» — позвал он негромко, но его услышали человек за ручьем дернулся ругнулся и стремглав побежал глубже в темноту но вот волк остался на месте сжав плечи и от чегого-то часто часто задышал когда иван подошел совсем близко он только хлюпнул носом что ты спросил княжеч не договаривая волк голос спокойный но какой-то бесцветный ты знаешь что я спрашивал гей сжал губы а потом наконец расправил плечи видел его, да?» Повисла тишина, и даже шороха птиц или мелких животных не было слышно. Иван почувствовал, как замерзли костяшки пальцев, а вот лоб точно пекло. «Ладно», — выдохнул Гий и повернулся. Княжич тут же отступил назад, и в глазах волка мелькнуло что-то странное. Не то удивление, не то разочарование. Иван спросил, «Как давно за нами следят? Сколько их?» «Их?» «Охотников!» Гий раскрыл рот и проморгался, как после купания. Когда он так и не нашел слов, Иван закончил за него. «Уж не знаю, как ты успел сговориться с ними, но не просто так нас не оказалось в последней сожженной деревне. Ты увел меня подальше от жар-птицы и байдана!» Он почувствовал, что задыхается. «Но желю-то за что?» Гий скривился, и взгляд его сделался хмурым. «Ты головой вниз упал?» Волк шагнул вперед, сжимая кулаки. «Сговор с охотниками, правда? С теми, кто гоняет нашу стаю с одного конца края в другой? С охотниками, которые прирезали моего деда?» Гий оскалился, грудь его ходила ходуном. «Конечно, я еще и желю им подкинул, чтобы веселее было». У Ивана забурлило в груди. Он не смог выдержать взгляд волка и теперь глядел себе под ноги. В голове сумятица. «Стыдно?» — спросил Гий. Казалось, что он успокоился, но голос все еще колкий и недовольный. Княжич неопределенно качнулся. Только теперь он понял, что погорячился. Охотники и волки никогда бы не объединились. Да и ради чего? До царевны кочевникам нет никакого дела. Я ошибся, прости. Гий все еще ершился, но рывком кивнул. Он подошел ближе, проскользил по коже ветер и протянул Ивану руку. «Помирелись. Но кто был с тобой?» Гий закатил глаза с таким видом, словно со своей настырностью Иван никогда от него не отстанет. «Вот тебе больше всех надо!» Княжечке внул, поправляя шапку. Волк обреченно вздохнул, но это было сделано напоказ, словно до того ему не было никакого дела. Развернувшись в сторону густого темного леса, он свистнул какой-то витиеватой трелью. Первые секунды было тихо, а потом совсем едва-едва послышались редкие шаги. «Можно не осторожничать», — сказал Гий кому-то. «Он свой». В кустах протяжно зашумело, и в неверный свет ни то заката, ни то рассвета вышел человек. Иван даже не успел вглядеться в его лицо, уже по одежде до всего догадался. «Волк!» Гий с усмешкой потрепал его за плечо. Состояние Гии тоже оскалился, а потом насмешливо сказал. «Что, попал в засаду и пришлось сознаться?» Гий тут же скривился. «Молчи уж, никуда я не попадал. Это вы тут шумите на весь лес. Странно, что княжич сразу все не понял». «Вы?» — Иван поднял брови. «У нас в хвосте целый отряд?» Волк, что вышел из леса, тоже засвистел. Прошло немного времени, как из разных углов темноты стали показываться бледные лица с колючими взглядами и натянутыми улыбками. Иван насчитал восемь волков. «И к чему это?» — спросил он, когда волки, обмениваясь едкостями, вывалились на поляну, развели костер и стали делить нехитрое кушанье. Сокол стоял поблизости, качая головой. «Все дела любезного папаши», — ответил Гий, разламывая темный хлеб. «Когда мы ушли с кочевья, он пустил за нами волков, чтобы не случилось чего». Кто-то рассмеялся. «Ага, Игии заметил это только около града». Волк недобро блеснул глазами и замер. Иван уже подумал, что сейчас завяжется короткая драка, как из кустов вышел еще один кочевник, незнакомый. «Как там, Малой?» — спросили его тихо. Малой помотал круглой головой с раскосами глазами. На лице появилось ни то смятение, ни то тревога. «Я подобрался к охотникам так близко, как мог. Уже иду назад, а там... голоса девичьи». «Так русалки», — сказал кто-то с равнодушием. «Нет же, обычные девушки, я шесть насчитал. Присели отдохнуть тут недалеко. Говорят, тихо». Иван приподнялся, откладывая еду. «Надо сходить, вдруг им нужна помощь». «А кому она не нужна?» — протянул самый старший из волков тот, с которым говорил Гий. «Малой, проведи их и возьми еще кого с собой. Если не вернетесь...» Он повернулся к княжичу. «Мы ваши тела искать не станем». соколы оставили на защиту отряда, и Иван невольно поежился. Уже отходя дальше, он сказал. «Строго у вас». добрось «Да отмахнулся Гий. «Про тела это шутка, считай. Нас они не бросят, а то папаша-волк голову отгрызет». С каждым шагом тропа становилась все уже. Идти приходилось почти гуськом. После каждого звука все замирали, прислушивались, есть ли что, а после медленно проходили дальше. Иван не знал, что придется идти так далеко. Из-за мелкого шага казалось, что дорога безумно длинная. Лес вокруг не менялся, на небе едва виднелись проблески солнца. Малой вдруг остановился. «Тут». Сказал он одними губами, и Гий кивнул. Они обошли кругом спрятанную за кустарником поляну и опять вслушались. Как назло, голосов не было. Потом с поляны кто-то сказал. «Показалось». Волки выдохнули. Послышался тихий разговор, ничего не слышно, и Гий с Иваном, перекатившись, выглянули у корней кустарника. Из-за мокрого тумана они заметили только скользящие силуэты. Некоторые фигуры стояли замерев. Было боязно дышать. Разодрав тишину, раздался девичий виск. «Там! Смотрят!» На поляне тут же засуетились, силуэты столпились в одной точке. Было бесполезно прятаться, и волки тоже зашумели. «Кто здесь?» — спросили в бедном тепле раннего рассвета. Иван посмотрел на нахмурившегося Гия, голос знакомый. Но лоб тут же разгладился, когда он признал этот строгий тон. «Желли, чтоб тебя!» Волк выбрался из кустарника, не обращая внимания на колючки и хлестки и ветки. От вида красной косынки стало легче. Желли рассматривала его, медленно открывая рот, а потом увидела еще и Ивана и взвизгнула, но не испуганно, а радостно. «Я думала вас убили», — сказала она, наскоро прижав их к груди. Тут же, смутившись, Желя отняла руки и спрятала их за спиной. Гий протянул, нечаянно касаясь шеи, где была ее рука. «Ну-ну, не шибко у них вышло!» Иван сжал плечо Желя, не переставая улыбаться. «Мы сразу же пустились за тобой, а тут эта встреча!» Он сияющим взглядом обвел испуганных девушек. «Да», — Гий с нарочитой серьезностью кивнул. «Мы тут гнались тебя спасать, даже отряд собрали». «А вы грибочки на поляне собираете». Желя удержалась, чтобы не дать ему подзатыльник. «Вас не дождешься, сама себя спасла». И девушек из деревни. Кое-как получилось объяснить, что волки в кустах друзья и обижать их не станут. В этом сильно помогла Людмила, сказавшая, что лучше в лесу с волком на свободе, чем в землянке у охотников. На этих словах кисло перекосила Всей толпой они ушли дальше в чащу, чувствуя, как впервые за все время отпускает из цепких лап беда. Вспомнив только теперь, Желя коснулась Ивана и Гия. «Мне удалось переговорить с Байданом. Он сказал, что князь едет к нам».